Три шишки на лбу Он как спасатель Малибу Он сегодня Герой И не вернется домой Он Будет нести письмо С надеждой Донести На пятке мозоль Он и не добр, и не зол Он неплохой паренек Просто такой денек Он будет нести конверт Сквозь холод и пустоту Через жизнь, через смерть Пройдет верстой версту Во лбу он посвящает ими из гу читай же скорее письмо, читай поверх строк и ног зна каждом шагу. Starion